глава 16 В отглаженном и чистом черном кителе, в фуражке с блестящим крабом и с биноклем в руках, я стою возле своей гарпунной пушки, в которую заряжен добойный гарпун и вглядываюсь вдаль. Лицо мое сурово и серьезно. Я ищу кита, которого хотел бы завалить. Только вот не водятся тут киты. Да и как им тут водиться, если бухта забита снующими туда-сюда буксирами, лодочками и судами разного тонажа а на поверхности моря плавают многочисленные масляные пятна и мусор. Да и не бывает так в жизни. Обычно возле своей пушки я стою в промысловых сапогах, в ватнике с ушанкой и штормовке, а на вечно ходящем ходуном баке не очень-то и в бинокль посмотришь. Нужно все время за что-то держаться, иначе можно организовать себе незапланированное купание в холодном море. Я позирую фотографу. Это уже десятая локация, возле которой меня снимают. Алиут сегодня вместе с китобойцами встает на ремонт. И пока на палубах не начал твориться бардак, корреспонденты пытаются снять как можно больше удачных кадров. Задолбали уже, если честно. Радует одно, я так мучаюсь не один». Тут и капитан-директор Алиута, и капитаны всех трех китобойцев за фотомодели выступают. И куча передовиков с отличившимися работниками флотилии. Из гарпунеров я один, норвежцев наших особо не светят. Работали, мол, одни советские граждане. Зато раздельщиков, жироваров, технологов, инженеров и всякого рода других работников плавучего завода на палубе собралось прилично. Сразу три газеты готовят статьи про Алиут, а это значит и три фотографа со своей примитивной аппаратурой, и три журналюги, которые по очереди пытают наш коллектив. Но особое внимание, конечно, к капитанам и ко мне. Так, отлично, Виктор, а теперь прошу взять в руки вот эту острую палку и перейти к шлюпке. Папарацци горят энтузиазмом. История о том, как мы охотились за китами со шлюпок, их очень заинтересовала. «Только в руках его, красиво держите, на пол не ставьте». «Гарпун это ручной, палки под деревьями обычно валяются, устало и зло поправляю я». «Нашли тоже клоуна. Мы на судне, тут пол палубой называют. Тут вообще все по-другому называется». Тот же порог коммингсом, верхний притолок бимсом, например. Да-да, конечно. Возьмите тогда вот эту, как ее там, палку-гарпун и пойдемте уже к шлюпкам. Покладисто соглашаются со мной акулы-пера. Хрен с вами, черти полосатые. Я плетусь к штормтрапу, чтобы пересесть в шлюпку. Ее специально для такого случая спустили на воду фотосессия закончилась не скоро все же нас не на современный цифровой фотоаппарат снимали тут надо было кучу факторов учесть тут же свет выдержки всякие диафрагмы какие-то сам черт ногу сломит но все рано или поздно заканчивается закончилась и эта пытка настала пора интервью Перед тем, как сесть за стол с журналистами, я целую лекцию от замполита выслушал на тему идеологически правильного поведения. Если вкратце, то сказал мне он только одно. «Следи за своими словами, Жохов. Мы, мол, к тебе уже привыкли, но таких дураков, как ты, на улицу без социальной адаптации выпускать вредно. И для дурака, и для общества». «Скажите, Виктор, что двигало вами, когда вы предложили идти на добычу китов с ручными гарпунами, как в старину китобои ходили?» Очкастый, чудушный мужик что-то без перерыва строчит в своем блокноте. «Двигало нами, конечно же, желание выполнить задание Родины и не подвести нашу партию и лично товарища Сталина», – воодушевленно отвечаю я, придерживаясь ранее выданных инструкций. Под руководством заместителя по политической работе флотилии и нашей партийной ячейки, который лично возглавил ту знаменательную охоту, в море вышли добровольно только комсомольцы и большевики и с честью справились с поставленной задачей. Нет таких задач, которые не смогут решить коммунисты. Но именно вы лично убили двух китов? Это была командная работа. Сам гарпунер не в состоянии поразить цель, если не будет слаженной работы всего экипажа. Будь то стальной современный китобоец или деревянная шлюпка. Гребцы и рулевое, состоящие из коммунистов и комсомолец, подвели шлюпку на точный бросок гарпуна и удар пики. А я уже просто не мог подвести своих товарищей и посрамить высокое звание советского коммуниста. Все отработали на отлично. «Коллективная безответственность – наше всё. Не стоит только на себя все валить, можно и не вывести». «Не страшно было?» – равнодушно спрашивает корреспондент. «Страшно было подвести всех тех, кто оказал нам высокое доверие. А вот когда идет охота, нет времени бояться, дело надо делать. Хочу отметить руководство флотилии, особенно политическое» которая умело руководила действиями плавбазы всей остальной флотилии. Даже в самые трудные времена, когда не было угля, валился план, комиссар не впадал в горячку, спокойно и требовательно вел политическую работу, умело руководил соревнованием на флотилии. Очень хорошо показал себя в рейсе и капитан-директор. Вынужденные простои, хотя и беспокоили его чрезвычайно, однако не выбивали из колеи. Он по своему усмотрению создал на Алиуте школу, где наладил обучение рабочих и бригадиров основам технологии обработки китов. Добился заметного роста профессионализма, особенно среди молодежи. Отлично сказано, Виктор. Спасибо. Пожалуй, мы закончим интервью. Домой после встречи с корреспондентами я не пошел. И, честно говоря, не очень-то и хотелось. Предстояла работа по перегону судов на ремонт, а я все же помощник капитана. Строганов не просил меня ни о чем, но я знал, что ему одному будет справиться с этим сложно. Больше половины команды на берегу, третий помощник тоже, а процесс постановки судна на ремонт довольно непростой. «Ты как, Витя? Как здоровье? Может, домой пойдешь?» Капитан-энтузиаста, зная, что я только оправился от болезни, готов был сделать всю работу сам. «Не переживай, Илья Николаевич, нам в порту еще пахать и пахать, и чем раньше начнем, тем раньше закончим. А я почти здоров». «Спасибо, Витек, вместе-то оно веселее будет», – обрадовался капитан-энтузиаста. «Ну да, чувствую, что все веселье только начинается». «Мы тут, судя по всему, обхохочемся аж до слёз». Я знал, о чём говорил. В судоремонтных доках Владивостока скопилось много судов, требующих срочного ремонта, и наша покоцанная флотилия была не первой в очереди. Завод и мастерские на берегу по горло увязли в невыполненных заказах. Об этом мне рассказал Костик, когда мы с ним вчера вышли покурить на балкон. Он рассказал мне, что даже курсантов училища привлекали на выполнение авральных ремонтных работ под видом судовой практики. И со стороны было видно, что не осталось там людей, способных грамотно поставить дело, навести элементарный порядок. А ведь еще вчера эти люди там были. Никто не спрашивал, где они. Уже и это было опасно. Мало чего можно было добиться и в тресте, Словно паралич охватил громоздкую контору на Пекинской 6. Мастеров и бригады кидали судно на судно, не давая толком доделать начатое. На судах вовсю трудились и их команды, но их квалификации не хватало для производства сложных работ. По словам Костика, даже ремонт сторожевого катера, на котором они с сокурсниками время от времени работали, не могут завершить в срок. Три раза назывался срок окончания ремонта, и каждый раз он срывался. Ну а нам только предстояло во всё это ввязаться. Переход на северное побережье бухты Золотой Рог в доке Дальзавода прошёл без особых проблем, и в этот же день началась подготовка к постановке Алеута в сухой док. Всем трём китобойцам предстояло по очереди подойти к слипам для последующей установки на стапеля. Слип представлял собой наклонную, уходящую в воду площадку с рельсовыми путями, расположенными перпендикулярно к береговой черте, по которым движутся оснащённые тросами тележки с кельблоками-постелями, имеющими лекальную форму подводной части судна. На концевых тележках монтируют выходящие верхним концом из воды рейки вехи, по которым центрируется на плаву судно, предназначаемое к подъему. Тележки с посаженным на их кельблоке судном вытаскивают из воды лебедками при помощи системы тросов. Судно отводится на стапельное место и переводится на клетки. Освободившиеся тележки приготавливают для подъема следующего судна. Все это очень сложно и требует большого мастерства как от команды судна, так и от рабочих, которые непосредственно производят подъем. Да и перед подъемом на китобойце предстояла непростая работа. Спустить пар из котлов. Судно должно быть полностью освобождено от груза, угля, различных материалов и воды. Трюмы между портовые и междудонные пространства должны быть зачищены, вода откачана. Нужно вывести на берег все боеприпасы и горючие материалы. Все помещения судна должны быть закрыты на замок. А еще мне придется демонтировать пушку и тщательно ее перебрать. Тут и мне, работенка, предстоит еще та, и капитану. Присутствие капитана на судне во время подъема обязательно. Ну а я, как исполняющий обязанности чифа, обязан удостовериться в надежности и безопасности трапа ведущего за борт судна, убедиться в надежности лесов и подмостей при назначении людей на наружные работы по корпусу судна. Также я теперь должен согласовывать все работы, выполняемые судовой командой во время нахождения судна на стапеле с администрацией завода. Ну а учитывая то, что за время промысла китобоец получил довольно много мелких повреждений, которые как раз команда и будет устранять, Мне придется в кабинете у главного инженера жить. Уже поздним вечером, когда энтузиаст занял свое место на стапеле, где ему предстояло провести несколько месяцев, я вернулся домой. «И где ты был?» – с порога наехала на меня Ирка. «Руки в боки, взгляд грозный, только сковородки или скалки не хватает». «Где был, там уже нету». А сейчас меня и тут не будет, если ты свой тон не поменяешь. Терпеть такой наезд я не собирался. Все же я целый день работал, а не по бабам шлялся. «Мы тебя потеряли. Ушел при параде весь, навстречу к корреспондентам, а сам пропал на весь день. Я же переживаю. Тут такое творится. Люди за хлебом уходят и домой не возвращаются». В голосе больше не слышалось наезда, в нем звучало искреннее переживание. «Кому я нужен? Энтузиаста на стапель поставили. С завтрашнего дня ремонт начинается, и я там буду каждый день и допоздна. Я же все-таки старпома обязанности выполняю. А без старпома капитан даже жопу вытереть не сумеет, не говоря уже о ремонте». «Пойдем ужинать. Наверное, весь день не ел», – сдалась Ирка, обнимая меня. «Коня съем. А сладкое сегодня вечером будет?» Я тоже обнял жену, положив руки гораздо ниже талии. «Будет». Сижу на палубе, весь покрытый маслом, и смотрю на гору железяк, в которую превратилась моя пушка. Разобралась-то она очень легко. Теперь бы собрать ее обратно, чтобы лишних деталей не осталось. Пушку мы сняли еще вчера. Ограждение бака и полученное от удара кита повреждения носовой части китобойца требовалось отремонтировать, а мешала. Вот я и решил ее перебрать, не откладывая дело в долгий ящик. Ремонт идет уже три дня, и основная часть команды сейчас скребет корпус, освобождая его от наросших ракушек и водорослей. Капитан, старший механик и мастера завода Безвылазно сидят в машинном отделении, определяясь с порядком проведения ремонта и модернизации машины. Все механики и мотористы тоже там. На палубе сейчас только я и Митька, который курит папиросу, задумчиво глядя на пушку. «Соберем?» – с сомнением спрашивает меня помощник. «А куда мы денемся, Митя? Соберем, конечно. Только вот что соберем? Большой вопрос». Я тоже в сомнениях. Тут запасных частей на торпедный аппарат хватит, и еще на кофемолку останется. Вот вроде и простая штука, пушка эта, а деталей под две сотни. — А чего мы туда полезли-то? Вроде хорошо работала упрекает меня напарник. — Положено. Профилактический ремонт называется. Сейчас дефектовку делать будем. Вообще, по инструкции, ствол надо менять после 500 выстрелов. Мы из нее раз 200 стрельнули. А сколько из нее Питерсон стрельнул? Большой вопрос. Раз 50, не больше. Энтузиаст же в самом начале сезона винт потерял. А до этого Питерсон на своем китобойце, считай китов, и не привозил на базу, авторитетно заявляет Митька. Так что еще на один сезон точно хватит. А в том сезоне ствол меняли? Таких записей я не нашел. В судовом журнале есть только отметка о ремонте пушки. А что именно делали, не написано. Хрен его знает. Питерсона нет, прошлый помощник помер, а старого капитана, ну, сам знаешь. Вот и я о том же. Нужно ствол в артиллерийскую мастерскую везти. По мне так с ним все в порядке, но я не специалист. А усиленными зарядами мы стреляли много. Могут быть скрытые повреждения и даже трещины. «Так что, Митя, доставай ящики и все аккуратно складываем в них. Кроме ствола и откатника. Я сейчас на Алиут узнаю, где мы пушки чиним. но ну а потом и отвезти пушку надо будет». В сухом доке, где стоял Алиут, уже была откачана вода, и судоремонтники с командой флагмана, как муравьи, ползали по обшивке. Слышался грохот отбойных молотков. Это в междудонном пространстве демонтировали цементные ящики. Огромный корабль, у которого теперь была видна и вся подводная часть, казался еще больше. Узкий металлический трап вел на палубу судна, где также вовсю шли работы. Сейчас демонтировались паровые лебедки, которые должны были заменить на более мощные. Капитан директора и замполита с Поповым я застал в кают-компании, где на столе, как скатерть, была разложена огромная технологическая схема Алиута. Вовсю шел какой-то спор, и капитан директор с Поповым отбивались от партработника. «Надо вызвать рабочих завода на социалистическое соревнование», – горячился замполит. «В свою очередь мы обязуемся план ремонтных работ, возложенных на команду, завершить досрочно». За два месяца. Не успеем. Видимо, уже не в первый раз устало, говорит Попов. И ладно бы только от нас все зависело. Поставщики не успеют. Их тоже на соревнования. А замполит-то наш, тот еще спортсмен. Так и рвется чемпионом стать. Это он сейчас всех тут на соревнования повызывает, а нам жилы рвать. А если не справимся, тогда уже другое место нам порвут на британский флаг. Хм, кашлянул я, чтобы обратить на себя внимание начальства. О, здорово, Витя. Капитан-директор первый протянул мне руку. К нему присоединились Попов и Замполит. Ты чего тут-то? Да вот, проконсультироваться пришел. Сразу перешел я к делу. Мне бы пушку на дефектовку, и если надо, то и на ремонт какую-нибудь артиллерийскую мастерскую сдать». «Чего с пушкой?» – занервничал капитан-директор. «Да вроде в порядке, но проверить и у меня, и на других китабойцах бы не мешало. Износ стволов, может быть? Стреляли мы часто? Выйдем в море, в сезон будет уже не до ремонта». «Молодец, Виктор!» – замполит смотрит на меня с умилением. «Не ошиблись мы в тебе!» «Действительно, пока стоим на ремонте и пушки надо подремонтировать. Наши норвежцы в отпуске все, из гарпунеров один ты, так что бери на себя руководство всеми помощниками и займись пушками. Правильно я говорю?» «Действительно, этот момент мы как-то упустили», задумался капитан-директор. «Ладно, подготовим приказ, пока на время ремонта назначаешься исполняющим обязанности гарпунера-наставника». Займись пушками. Куда обратиться, я тебе скажу. Есть у нас договор с мастерскими на ремонт артиллерии. Я стоял как в воду опущенный. но ну вот, как всегда, народная мудрость работает без осечек. Моя инициатива только что меня конкретно так отымела. Какого хрена я к пушке-то полез? Работала ведь нормально. Это хорошо, что Жохов зашел продолжил обрадованный замполит. «Не хотел вам говорить, думал по этому поводу митинг собрать. Ну так соберем еще. Но раз уж оба виновника торжества тут, то позвольте вас всех поздравить. Сегодня вышли газеты со статьями о флотилии, и там есть отличные новости. Жохов и наш капитан награждены орденами Ленина». Замполит торжественно извлек из лежащей рядом с ним папочки стопку газет и бросил на стол. Прямо на первой странице правды, центральной газеты Советского Союза, была огромная фотография Виктора Жохова, мужественно стоящего возле своей пушки и смотрящего вдаль. Черный заголовок не оставлял сомнений в том, что эта статья сугубо положительная. Виктор Жохов, первый советский гарпунер, добывший 100 китов за один промысловый сезон.